Ярославское шоссе. За Ростовским дорога поднимается вверх на холм. Раньше это место называли Поклонной горой. И именно в связи с этим местом Любецкий пишет. Вообще многие русские города на выездах имеют свои Поклонные горы. На них встречали дальнего гостя, на них же с грустью и слезами провожали их в дальний путь. С них виднелся город с блестящими крестами храмов которым усердно поклонялись путники, также и встречавшие и сопровождавшие их. Неподалеку, за Поклонной горой, там, где сейчас кончается проспект Мира, переходя в Ярославское шоссе, Троицкая дорога раздваивалась, чтобы в Мытищах снова слиться в одну. Отсюда правая дорога нынешнее Ярославское шоссе вела в мытище, левая теперь улица летчика Бабушкина, ее продолжение улица Тайнинская царскому путевому дворцу в селе Тайнинском. Отсюда царские поезда сворачивали влево, а простые путники и богомольцы продолжали путь по Троицкой дороге. Как и всякое закрытое и недоступное для посторонних место пребывания коронованных особ, Тайнинское вызывало большое любопытство и много толков среди идущих и едущих по Троицкой дороге. В старинных документах название села писалось по-иному, то или Танинское, потому что оно стояло на Тоне, на прудах удобных для рыбной ловли. И только с конца XVIII века его стали называть «тайницким» и «тайнинским». В том, что прозаическому слову Тоне было предпочтено всегда волнующее слово Тайна, есть своя причина, и эта причина историческая судьба села. Село издревле было княжеским, а потом царским владением. В 14 веке оно принадлежало двоюродному брату Дмитрия Донского, герою Куликовской битвы, Сербскому князю Владимиру Андреевичу, прозванному Храбрым. Затем вернулось к московскому князю. Иван Грозный останавливался в Танинском, возвращаясь после взятия Казани. В годы опричнины он превратил Танинское вместо оргий и казней был поставлен дом, который он называл садомовой палатой. В нём царь пировал в окружении ближайших подручников, Малюты Скуратова, Басмановых, Василия Грязного. Во время пиров выносились смертные приговоры, опричники истязали несчастных людей, завязывали в мешке и топили в окрестных болотах. Затем сюда ездил Борис Годунов со своими придворными. В Танинском же Дмитрий заставил привезенный им из монастыря царицу Марию нагою, монашестве Марфу признать его своим сыном. От своего признания она отказалась после убийства Лжедмитрия. Тут же некоторое время был в стан второго Лжедмитрия так называемого Тушинского вора. Царь Алексей Михайлович приезжал сюда на Соколиную охоту, построил дворец и вместо деревянной церкви каменную в стиле стиленарышкинского барокко, сохранившуюся доныне. В 1749 году на месте разобранного дворца Алексея Михайловича Императрица Елизавета, также большая любительница соколиной охоты, поставила новый, более удобный дворец, устроила вокруг него парк. Рассказывали, что она купалась в прудах вместе с сельскими девушками и одаривала их лентами. Впоследствии молва прибавила, что здесь же Екатерина II произвела на свет ни одного незаконнорождённого младенца. Крамзин еще застал дворец Елизаветы сгоревший в 1823 году и описал его. Место уединённое и приятное, рассказывает Крамзин. Тут запруженная яуза кажется, большой рекой и со всех сторон обтекает дворец Елизаветы Петровны, которая, любя следы великого ее деда, построила его близ развалин дворца Алексея Михайловича. Он также разрушается и, как мне сказывали, продается на своз. Я осмотрел его. Есть большие комнаты, и видно, что некоторые были хорошо отделаны. Госпожа Рэдклиф могла бы воспользоваться сим дворцом и сочинить на него ужасный роман. Тут есть все нужное для ее мастерства: пустые залы, коридоры, высокие лестницы, остатки богатых украшений и, что всего важнее, ветер воет в трубах, свистит в разбитые окончины и хлопает дверьми, с которых валится позолота. Я же ходил по гнилым его лестницам при страшном громе и блеске молнии. Это в самом деле могло сильно действовать на воображенье. Жаль, что такое приятное место, окруженное водою и густо осененные старыми деревьями, которые могли бы закрыть и самое огромное здание, теперь остается дикою пустыней. Везде трава в пояс, крапива и полынь растут на свободе. Сонные воды Яузы одели тиною, Мосты сгнили, так что я с великим трудом мог через один из них перебраться. Кромзин проехал в Тайнинской по Царской дороге к тому времени заброшенный, разбитой и уже всем доступный. Однако в его время к дворцу, в котором давно не жили и в котором ничего не происходило, интерес пропал. Тулки утихли, превратившись в исторические предания, одним словом, серьезных причин, чтобы делать крюк проезжающих к Троице не было, и они следовали прямым путем. В конце XIX века Тайнинская превратилась в популярную среди москвичей дачную местность Тайнинку, со всеми необходимыми для летнего дачного отдыха учреждениями: танцевальным кругом, эстрадой, летним театром, волейбольной площадкой, футбольным полем. Сейчас Тайнинка практически слилась с Москвой, И дачного в ней осталось немного, хотя официально она и продолжает называться селом. 26 мая 1996 года в 100-летнюю годовщину коронации последнего русского императора Николая II в Тайнинском был установлен памятник последнему русскому царю, работой выдающегося современного скульптора Вячеслава Клыкова. Строение и установка памятника производились на личные средства автора. Клыков и его единомышленники при установке памятника высказались в том смысле, что настоящее место ему в Кремле, и что они надеются, что когда-нибудь это осуществится. Но 1 апреля 97 -го года памятник был взорван неизвестными революционерами. Два с половиной года ушло у Клыкова на его восстановление, и 20 августа 2000 -го года памятник вновь встал на прежнем месте. Теперь это памятник не только последнему царю России, не только царю-мученику, как написано на пьедестале, но и святому новомученику российскому, причисленному клику святых Архиерейским собором в августе 2000 года. Неподалеку от старинного Тайнинского поворота Ярославское шоссе пересекает Московская окружная железная дорога. Слева от пересечения находится станция Ростокина, справа линии железной дороги уходит в Сокольники. Строительство Московской окружной дороги было задумано еще в 1860-е годы, когда разворачивалась бурная деятельность по строительству железных дорог, и стало очевидно, что Москва будет крупным железнодорожным узлом. Предполагалось, что окружная дорога будет исполнять роль транспортной развязки, что по ней проследуют транзитные поезда что прибывающие по различным направлениям грузы будут распределяться и перевозиться по ней к более близкому от получателя пункту. В 1903-8 годах окружная железная дорога была построена. Она сооружалась в годы высокого подъема русской промышленной архитектуры, поэтому платформы, посты, водокачки, мосты и другие технические сооружения, большинство которых возводилось по индивидуальным оригинальным проектам, красивы выразительны и представляют собой великолепные памятники московского модерна. Однако расчеты на окружную дорогу как на транспортную развязку не оправдались. Ее порог заключался в самом принципе внутригородской транспортной кольцевой схемы, о чем тогда еще не подозревали. Радиально-кольцевая схема проездов, рациональная для городов до определенного размера, занимаемой площади После преодоления критической границы становится нерациональной. Ко времени постройки Окружной железной дороги Москва перешагнула эту границу. Пробеги по кольцу слишком удлиняли путь, поэтому для перегона транзитных грузов все московские железные дороги пользовались своими более удобными соединительными ветками. Получение грузов через Окружную обходилось гораздо дороже, чем получение их с товарных станций. Более перспективным могло стать пассажирское движение. Но в начале 20 века город еще только начинал осваивать районы, прилегающие к железнодорожному кольцу, поэтому количество пассажиров было невелико. Правда, к предвоенному 14 году поездка по Окружной железной дороге стала весьма популярной среди москвичей экскурсий. В известиях Московской городской думы в 1913 году Был напечатан краткий путеводитель местности по окружной железной дороге, в котором несколько строк посвящено и отрезку в районе Троицкой дороги. На шестой версте по правую сторону железной дороги, вдоль Ярославского шоссе, раскинулось по обеим сторонам реки Яуза село Ростокино. Близ него знаменитый акведук, водопроводный канал, поддерживаемый 21 гигантской аркой. В начале восьмой версты Окружная железная дорога пересекает Ярославскую посредством железного моста и направляется по открытой местности вплоть до Лосиностровского леса, в котором расположена станция Белокаменная. В настоящее время в Московском правительстве обсуждается вопрос об использовании Окружной железной дороги как пассажирской линии. Сейчас у нее пассажиров будет достаточно. Осуществление этого действительно нужного Москве и москвичам проекта принесет весьма ощутимую пользу. Именно реальной пользой этот проект отличается от многих других предлагаемых Институтом генплана Москвы правительству никчемных или вредных проектов, как, например, третье транспортное кольцо через Лефортово, повторяющее ошибку проектировщиков первоначального проекта Московской окружной железной дороги. За линией окружной железной дороги У платформы Северянин, названной по имени существовавшего здесь до войны поселка, поглощенного ныне городом, официально кончается городская улица Проспект Мира, и далее за магистралью оставлено ее старое название Ярославское шоссе. Даже на карте центральной части Московской области середины XVIII века, называющейся План царствующего града Москвы, с показанием лежащих мест на 30 верст вокруг. На карте очень подробный. От Ростокина до малых мытищ имеется лишь одно село Раево. Да и то не при самой дороге, а в четверти версты вправо от нее, вдоль же дороги и справа и слева обозначены смешанные лесы и несколько больших оврагов. Можно представить, какой лесной глушью были эти места веком полутора раньше. В царственне страстных любителей охоты Михаила Федоровича и Алексей Михайлович. Алексей Михайлович предпочитал птичью, соколиную охоту. По его повелению подьячий, приставленный к делам царской охоты, составил подробнейшее руководство по соколиной охоте, которое называлось Книга глаголемая урядник новое уложение и устроение чина сокольничье пути это руководство, царь правил и дополнял собственноручно. Его же отец, Михаил Федорович, больше любил охоту на зверя. Ее подготовкой занималось особое придворное подразделение ловчий путь, во главе которого стоял придворный чин, именовавшийся ловчий московского пути, коя его должность была иметь попечение и смотрение над всем, что до охоты государyвой касалось. Как-то За зверями, охотниками, угодьями и прочими припасами. В его ведении и подчинении состояли простые ловчи, охотники, рогатники, псари, конные и пешие выжлятники, помощники псарей, приказчики борзых собак, медведники, трубники, стремянные доезжачие и охотники многих других специальностей. Лучшая охота на зверя в окрестностях Москвы была в лесу, называвшемся Лосиным островом. Так как здесь водилось много лосей. Лес был со времен Ивана Грозного заповедным, через него-то и проходила Троицкая дорога. Каждая царская охота в Лосином острове тщательно подготавливалась, поэтому, как правило, она бывала удачна и доставляла царю много удовольствия. В приказе ловчего пути вели записи о всех выездах царя на охоту. Из такой записи известно, что в январе 1620 года Был устроена большая царская охота, что доезжачие осачили, то есть обложили нескольких лосей, что собаки азартные смело взяли их, загонщики умело вывели на царских стрелков. Одним словом, охота была веселая и жаркая, и затравили тогда двух лосей. Такие охоты проводились каждый год. Но заповедный дикий лес, радость охотников, к путнику оборачивался иной стороной. Приблизительно в версте от Ростокина находилось урочище Красная сосна. В начале XIX века местные жители показывали эту приметную сосну, по которой урочище получило название. Сосна уже тогда была очень стара, а возникновение названия, видимо, следует отнести к началу XVII века. Красная сосна служила станом разбойников. В 1685 году, производимое следствие об ограблении на Троицкой дороге возле урочища Красная сосна обоза с царской казной, при котором двое мужиков из охраны были убиты, обнаружило, что ограбление было совершено стольником князем Яковом Ивановичем Лабановым Ростовским. а Сообщниками его были дворянин Иван Никулин и слуга калмык. Это дело, в котором в Преступником выступал человек, принадлежавший к родовидной знати, чьи родственники и сам он занимали высшие должности при дворе государи, долго занимало воображение современников. Бытописатель Петровской эпохи, Жлябушский, служилый дворянин, исполнявший дипломатические поручения, выслуживший чин околенчего, человек близкий ко двору, который безусловно лично знал князя Якова Лобанова Ростовского, В своих дневных записках описал это дело. Из его рассказа можно понять, что князя Лобанова судили только за преступление, на котором он попался, но оно было не единственным. Они с Иваном Никольным вообще ездили на разбой по Троицкой дороге. По розыску рассказывает Жлябский: князь, как Лобанов взялся со двора, привезен к Красному крыльцу в простых саничках и учнено ему наказание бит кнутом в Железском подклете по упросу верховой, то есть к царице, имеющие доступ наверх в царские покои. Примечание автора: боярами и мамы княгини Анны Никифоровны Лобановой, по закону ему полагалась смертная казнь. Примечание автора: да отнято у него бесповоротно 400 дворов крестьянских, а человека его калмыка до да казначейи. Видимо, тот был в сговоре с разбойниками, примечание автора, зато воровство повесили. Микулин был бит на площади нещадно, сослан в Сибирь и отнято у него поместье и вотчины бесповоротно. Позднее, Яков Лобанов служил в армии, участвовал в военных действиях, дослужился до майора лейб-гвардии Семёновского полка. Предание также рассказывает о том, что здесь был один из излюбленных мест Таньки Ростокинской. Где ее шайка подстерегала свои жертвы. А собиратель предания о ней, известный фольклорист Бессонов, в 1872 году писал: "Место это так насижено для грабежа, что с тех пор доселен на нем держит ночной пикет из окрестных крестьян по очереди собирающихся с дубинами". В начале 20 века в сосновом бору возле урочища возник дачный поселок Красная Сосна. В двадцатые годы в нем насчитывалось 18 улиц линий. После того, как эта территория в 60 году вошла в состав Москвы, и там началось массовое жилищное строительство, на месте поселка были поставлены многоэтажные стандартные дома. Название урочища сохранилось в названии улицы улица Красная Сосна, которая находится приблизительно на месте 10-й линии бывшего поселка и выходит на Ярославское шоссе. На полпути от улицы Красная Сосна до Московской кольцевой автомобильной дороги, являющейся сейчас границей города, на шоссе адрес Ярославское шоссе, дом 63, стоит небольшая, ухоженная и отремонтированная церковь, построенная в столь любимом в начале XX века византийском стиле, не с луковичным куполом, а шлемовидным. Архитектор, ее строивший, Ильинский, называл ее стиль новгородско-византийским. Имея в виду пристроенную с северо запада звонницу, напоминающую средневековые Псковско-Новгородские звонницы. Эта церковь в своем облике отразила поиски русских архитекторов начала века в общем направлении модерна, старавшихся использовать традиции национального русского зодчества, а потому обращавшихся к его истокам. Эта церковь во имя святых мучеников Адриана и Натальи была заложена 22 июня 1914 года. Как сообщали Московские церковные ведомости того времени, она заложена в дачной местности Васинастровской Московского уезда с большой торжественностью. Далее сообщалось, что строилась она на пожертвования местных жителей, что ее вместимость 750 человек, сметная стоимость 70 тысяч рублей. Церковь строили, потому что дачный поселок Васинастровское к этому времени для многих его обитателей, мелких служащих, приказчиков, купцов стал местом круглогодичного проживания особенно большое участие в строительстве их храма а затем когда в 16 году он был освящён и в содержании его принимали жители двух поселков торговых служащих дубники и красная сосна в церкви имеются два предела во имя Василия блаженного и во имя иконы богоматери «Нечаянная радость церковь в тридцатые годы не закрывалась Она сохранила колокола и внутреннее убранство начала 20 века. Храм святых мучеников Адриана и Натальи в Ласиностровской архитектурный памятник и стоит на государственной охране. Против церкви, на другой стороне Ярославского шоссе, находится Бабушкинское кладбище, а за ним начинается лес национальный парк Лосиный остров. На всем протяжении Ярославского шоссе дом домкат По правой стороне от него уходят вдаль новые жилые кварталы. Сейчас это район Москвы такой же, как и другие новые районы. Его с полным правом можем назвать районом 21 века. Начало массовому жилищному строительству здесь было положено в 1898 году, когда удельное ведомство, ведавшее землями, принадлежавшими царской семье, разбило часть Лосиного острова на участке поддачи, дачи и открыла их продажу. Продажа пошла бойко. Поскольку цены на участки были невысоки, то их покупку могли позволить себе и люди среднего достатка. Застройщики организовали общественное общество благоустройства, и его заботами в первые полтора десятилетия существования дачного поселка более полутора тысяч владений, появились в нем различные общественные учреждения. Почта, аптека, две школы, спортивные площадки, библиотека, чайные и другие. Дачный облик Лосиноостровской сохранился и в двадцатые годы. Путеводитель того времени изображает ее типичной дачной местностью. Реки здесь нет, но зато имеется большой глубокий пруд, вырытый для своего удовольствия известным бывшим московским миллионером Джамгаровым. До сих пор этот пруд почему-то сохраняет фамилию этого капиталиста. Но проду лодочная пристань, купайню и сам он соединен с рекой Яузой, протекающей у станции Перловка каналом Вэртом во времена Екатерины II. Канал этот носит название Екатерининского. Через него был перекинут мост, сохранившийся и по сейчас. Старожилы говорят, что по этому каналу Москва из Яузы получала воду. В городке имеются большие железнодорожные мастерские, поэтому часть населения составляют рабочие железнодорожники. Почти все дачи находятся в сосновом лесу, и сюда врачи часто посылают легочных больных. Стоимость дач колеблется от 200 до 500 рублей за 3-4 комнаты. К услугам жителей два кооператива, разбросавших по поселку 8 магазинов, целый ряд ларьков и палаток. Свежие продукты, как например, мясо, молоко, овощи, здесь дешевле, чем в Москве. В центре городка расположены два больших сосновых парка. В одном из них летний театр, где даются концерты, спектакли и другие постановки. Кроме этого имеется образцовый спортивный плац, удовлетворяющий все виды спорта. Главным образом, конечно, здесь процветает футбол. Зимой функционирует лыжная станция. К лету 26 -го года закончится постройка большого здания, в котором будет находиться кино, библиотека, Буфет с горячими кушаниями и детская площадка для всех граждан, как местных, так и приезжающих. Вот в общих чертах Лосиноостровской. После революции в Васиностровская развивается промышленность. Дачный поселок превращается в рабочий, меняется характер застройки, и в начале 30-х годов он получает статус города и название Лосиноостровск. В 39 году Город был переименован в Бабушкин в честь местного уроженца, известного полярного летчика, героя Советского Союза, участника спасения челюскинцев, погибшего в авиационной катастрофе в 38 году. Путеводитель 50-х годов уже не упоминает о дачных прелестях Бабушкина лосина островска Он приводит длинный список промышленных предприятий и отмечает: "За годы пятилеток город украсился многоэтажными зданиями, К 1960 году Бабушкин фактически слился с Москвой и был включен в черту города. Конечно, в Бабушкинском и Лосиноостровском районах еще можно кое-где встретить фрагменты остатки и давней Лосиноостровской и социалистического Бабушкина, но их становится все меньше и меньше. Ярославское шоссе подходит к МКАД приблизительно там, где находилась деревня Малые Мытищи. Одна из самых драматических сцен романа Льва Толстого Война и мир, ночлег выехавших из занятой французами Москвы и Ростовых в селе Большие Мытищи, и ночной разговор Наташи с раненым Андреем Болконским. Из Мытищ были видны начавшиеся в различных частях города пожары. Но затем, пишет Толстой, один из людей в темноте ночи из-за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты заметил другое Небольшое зарево пожара. — А ведь это братцы другой пожар, сказал Денчик. Все обратили внимание на зарево. Да ведь сказывали, малые Мытищи мамоновские казаки зажгли. В 1812 году французские кавалеристы в поисках фуража доходили до малых Мытищ, но далее пройти не могли. Дорогу и окрестные леса контролировали казаки-партизаны. Отважный партизан 1812 года Денис Давыдов писал о действиях своего отряда в ту осень в окрестностях Москвы. И над пылающей Москвою багрово зарево лежит небозримой полосою. И мчится тайною тропой, воспрянувшей с долины битвы, наездников веселый рой на отдаленные ловитвы. Как стая алчущих волков, они долинами витают, то внемлют в шороху, то вновь безмолвно рыскать продолжают. Начальник в бурке на плечах, в косматой шапке кабардинской, горит в передовых рядах особой яростью воинской, сын белокаменной Москвы, но рано брошенный в тревоге, он жаждет сечи и молвы, а там, что будет вольны боги. Сейчас на месте непреодолимой для наполеоновских солдат невидимой заставы стоит пост ГИБДД. За ним московская кольцевая автомобильная дорога, граница современной Москвы. Далее улица Ярославское шоссе становится не улицей, а просто Ярославским шоссе. А это совсем иное дело. Поэтому и рассказывать об этой части святой дороги надо по-иному, чем о городской. И это будет уже Другая книга. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыка.